После томительного трехдневного ожидания наконец нам было объявлено о принятии нас в училище. Не знаю, как чувствовали себя другие, но когда я с сознанием своих прав п о д н и м а л с я в училище по лестнице, украшенной античными фигурами, едва ли в Москве был кто-либо счастливее меня. Запах к р а с о лака... Фиксатива на бензине, который чувствовался в классах, казался мне выше всех ароматов в мире, а дым в курилке — фемиамом, возносившим наши мечты к подножию греческих божеств. Собравшись на первый урок, мы, вновь поступившие, расспрашивали о Касаткине, н а ш е м преподавателе, но его тогда мало еще кто знал, а я не видал ни одной его работы. В начале урока незаметно появился среди учащихся и сам преподаватель Касаткин, по внешности ничего художественного собою не представлявший. Встретив в другом месте, я, скорее бы, почел его за банковского служащего. Он был небольшого роста, с короткой бородкой, с глазами слегка на выкате и короткими волосами, деликатная улыбка, в движениях осторожность. от всей фигуры веяло особой корректностью. Касаткин вынул из кармана лист бумаги и прочитал по нему вступительную речь. Читал ровно, на вид спокойно, без запинки, но без подъема, немного как бы вкратчивым голосом. В речи говорилось о задачах школы, о роли преподавателя в ней и о наших обязанностях. х о д и л о все на письменный договор, заключенный между учащимися и школой. «Вы, — читал Касаткин, — подобно пассажирам, наметив конечную цель для своей поездки, сели в вагон и отдались на волю машиниста, который повезет вас к желаемому вами пункту. Теперь вы должны признать все правила железной дороги и подчиниться требованиям сопровождающего вас кондуктора. Своим выступлением, своей сдержанностью он немного расхолодил н а сгоревших видеть и слышать нечто необыкновенное. Для рисования он поставил геометрические сухие орнаменты. Делать было нечего — Пришлось усесться за папки и рисовать то, от чего мы уже ушли вперед, готовясь к экзамену для поступления в училище. Касаткин обходил всех и вносил поправки, применяя даже маленькую линейку. Мне с первых же дней повезло в классе. С хорошей подготовкой и энтузиазмом в работе я легко справлялся с заданиями и получал отличные отметки. Преподаватель обратил на меня внимание, часто беседовал со мной на перемене. Спросил у меня, где я учился рисованию до поступления в школу. Я в шутку ответил, что в школе же на экзаменах, где меня четыре раза не принимали. «Значит, вам не везло при старой школе, а мы, новые преподаватели, видно, ближе к вам стоим». Похвалил меня за упорство, с каким я шел к своей цели, и добавил. Помните одно. Художник слагается из двух начал – таланта и крепкой воли с непрерывным трудом. В труде вы сможете проявить свой талант и д о с т и г н е т е результатов. А без труда ваш талант будет лежать м ё р т в ы м капиталом, не приносящим никакой пользы, и не надейтесь, что при таланте вы будете всем легко овладевать, обойдетесь без усидчивого труда, наоборот. Талант, или, как говорят, гений, ставит перед собой огромные задачи, для выполнения которых ему приходится п о д н и м а т ь и огромные тяжести, что без особого напряжения и труда он сделать не сможет. Это вы все увидите из истории искусств. И в этом смысле говорится, кому дается много, с того и много взыщется. А потому, значит, легко не отделается.